Глава 14. Про беременность. Опасная беременность. Возможность забеременеть и родить на свет нового человека прекрасное свойство женского организма. Однако именно эта способность может подвергать женщину смертельной опасности, и тут я не преувеличиваю. Речь пойдёт о внематочной беременности. Как известно, беременность должна развиваться в полости матки, которая для этого приспособлена. Во всех остальных местах развитие беременности приводит к грозным осложнениям. Если эмбриона нет в полости матки, то чаще всего он прикрепляется в маточной трубе. Также может быть в яичнике, брюшной полости и в шейке матки. Процесс прогрессирования беременности сопровождается активным врастанием плодных оболочек в прилежащую ткань и образованием множества новых сосудов, так как эти ткани не предназначены для вынашивания беременности. Через некоторое время наступает момент, когда дальнейшее развитие становится невозможным. Маточная труба при этом разрывается, что сопровождается сильным кровотечением в брюшную полость. В шейке яичники и брюшной полости плодное яйцо начинает отторгаться, не получив должного кровоснабжения, что разрывает сосуды, которые также дают обильное кровотечение. Все эти случаи результат пропущенной внематочной беременности. То есть ситуация, когда факт наступления беременности был упущен, и женщина жила, не ведая, что беременна. Так же такое происходит, ведь любая беременность должна дать задержку менструации. Оказывается, не всегда. При наступлении любой беременности менструация может прийти, но её может отличать необычное протекание. Она может прийти на несколько дней раньше или позже, но главное, она будет скуднее, чем обычно. Хотя бывают исключения. Кроме этого, менструация может начаться и быстро закончиться, а потом вновь начаться в виде небольших кровянистых выделений. Причиной такого поведения цикла не обязательно может быть беременность. В этом-то и вся проблема. Женщина, у которой были или есть нарушения цикла, может вполне не обратить на это внимание, как и та, что в целом не следит за нюансами своего цикла. В итоге факт наступления беременности пропускается, И процесс неправильной беременности по сути становится миной с часовым механизмом, который, достигнув критического момента, проявляется внезапной острой болью в животе или открывшимся кровотечением из шейки матки. В этом случае время идёт на минуты. Женщина должна быть доставлена в стационар с целью проведения экстренной операции. Кровопотери при такой ситуации могут достигать от 1 до 2 л крови. Что же может приводить к внематочной беременности? Вы можете сразу же ответить, что это проблема проходимости маточных труб, но это правда лишь отчасти. Сам эмбрион может решить прикрепиться в любом другом месте. Поэтому внематочная беременность легко случается и при идеальных трубах, хотя надо признать, что плохая их проходимость увеличивает шансы. В связи с этим, проводить изучение проходимости маточных труб просто так, без наличия бесплодия, С целью профилактики внематочной беременности перед плановой беременностью не стоит. Как же тогда защитить себя от такой неприятности? Если вы не планируете беременность, следите за своей контрацепцией. Ещё раз подчеркну: прерванный половой акт не контрацепция. Кроме этого, повысить риск внематочной беременности может приём гормональных контрацептивов с ошибками: пропуск таблеток, неточное время приёма. Совет. В любой непонятной ситуации с менструацией делайте тест на беременность, даже если вам кажется, что беременности быть не может. При внематочной беременности тест будет положительным. Если тест положительный, срочно обратитесь к врачу. Вам надо сделать УЗИ и обязательно анализ крови на ХГЧ два раза с интервалом в 48 часов. Если прирост ХГЧ имеет коэффициент менее чем 1,6, значит есть вероятность внематочной беременности, особенно если во время УЗИ в полости матки не видят плодное яйцо. Однако такой небольшой прирост ХГЧ может быть и при замершей беременности, анембрионии, неразвивающейся беременности, так что сразу не переживайте. Довольно часто установить локализацию плодного яйца бывает сложно. Наберитесь терпения. Вас может ждать серия анализов на ХГЧ, УЗИ, выскабливание полости матки и лапароскопия. Главное не исчезать из поля зрения врачей. Если внематочная беременность подтвердится, будет проведена лапароскопия, и вам или удалят трубу с плодным яйцом полностью, или извлекут только плодное яйцо из полости матки. Берегите себя. Беременность Тревожное начало. Любое начало чревато сюрпризами, и беременность тому не исключение. Часть женщин бывает даже не в курсе того, что их настигла беременность, и продолжают жить дальше, списывая необычные изменения в организме на всё что угодно, но только не на беременность. Полной противоположностью им выступает другая группа женщин. Они во всех ощущениях ищут признаки беременности. Чаще всего подобная чувствительность возникает или у жаждущих зачатия беременяшек, или у барышень, боящихся беременности как огня. Словно призрак коммунизма, что бродил по Европе и периодически материализовался в отдельно взятых странах, признак беременности всегда стоит за женской спиной и веет от него то холодом, то прохладой, а то и жаром. Любая женщина за исключением тех, кто ещё не созрел, Тех, кто год в менопаузе и тех, кто в результате болезней и операций лишился существенно значимых репродуктивных органов, может быть беременной. Это первое правило, которое обязан запомнить каждый врач, особенно гинеколог. И совершенно не важно, что рассказывает женщина о своей половой жизни. В моей практике были случаи, когда пациентка утверждала, что мужчин в ее жизни не было годами, даже слегка соприкоснувшись рукавами не было. а у меня на экране УЗИ 12 недель, активное сердцебиение и эмбриоша приветливо машет ручкой. И несмотря на эти неопровержимые пляски эмбриона у меня на экране, женщина в беременность не поверила и ушла от меня полное недоверие и презрение. В том случае была хорошая маточная беременность, однако не надо забывать, что беременность может быть и вне маточной, а это уже проблема, угрожающая жизни женщины. Если вовремя не поставить диагноз, всё заканчивается разрывом трубы, внутрибрюшным кровотечением. А тут как повезёт. С учётом всех этих нюансов, я решил разработать для вас небольшую инструкцию о том, что делать в начале беременности. Первое. В любой непонятной ситуации с месячными задержка, пришли раньше, позже, прошли скудно, коротко, необычно, резко прекратились и пошли снова и тому подобное, Сдавайте кровь на ХГЧ. Вообще ни разу неважно, что вы никогда не видели мужчин и даже не знаете, чем они отличаются от вас. Вы любите женщин, героев аниме или пока не определились, какого вы пола. Просто не связывайте анализ на ХГЧ ни с чем, что касается половой жизни. Его просто надо сдать при любой непонятной ситуации с месячными и всё. Если анализ не показывает наличие беременности, Любое даже минимальное повышение ХГЧ. Идите к гинекологу и сделайте УЗИ. Возможно, ваше нарушение цикла не связано с беременностью. Если ХГЧ хоть минимально повышен, обратитесь к пункту 2. Да, если ситуация после УЗИ не проясняется, стоит ещё раз сдать ХГЧ. Второе. При положительном ХГЧ повторяем этот анализ в той же лаборатории строго через 48 часов после первого. можно не на тощак. Смотрим за коэффициентом прироста. В норме он должен составлять 1,6-2,2. Примером был 467 стал 817. Это нормально. А если был 467, а стал 573, немного напрягаемся и скорее записываемся к врачу. Третье. Неправильный медленный прирост ХГЧ. может указывать на вниматочную беременность, замершую беременность, а на эмбрионию скорый выкидыш. Важно: медицина не точная наука, поэтому это правило описывает большинство случаев, но из него постоянно случаются исключения. Поэтому никакие выводы не делаем, просто идём на УЗИ. Помним, что до 1000, а лучше полутора тысяч ХГЧ плодное яйцо найти довольно сложно, и ничего с вами критичного не случится. Если вы возьмёте паузу до визита к гинекологу на пару дней, и лучше лишний раз пересдадите ХГЧ. Чем пойдёте на УЗИ при ХГЧ к примеру 257. Четвёртое. Далее набираемся терпения. Возможно, вам потребуется серия УЗИ и серия анализов на ХГЧ, чтобы разобраться в причинах неправильного прироста ХГЧ. На первом этапе надо найти место прикрепления плодного яйца. Если яйцо в матке, ждать Если яйцо найти не могут, сдаем ХГЧ каждые 48 часов, делаем УЗИ каждые 3-4 дня, пока яйцо не найдется. На этом этапе возникает много суеты. Одни врачи хотят брать на лапароскопию, другие говорят «ждем». Это нормально. Внематочная беременность коварна, и тут, возможно, необычные ситуации. Если беременность маточная, помните, ничего не поможет вам сохранить эту беременность, если организм захочет ее прервать. Никакие дефуастоны, ультражестана, папаверины и магнезии, ничего. Просто ждём и не переживаем. Да, у вас могут быть в норме кровинистые выделения, даже довольно обильные. Боли внизу живота и поясницы, может тянуть живот, и всё это не указывает на то, что всё конец. Важно понимать, что у вас в матке началась стройка. Там создают вашего малыша, и процесс его создания вполне может сопровождаться всеми этими явлениями. Если же организм решит, что эмбрион не получился, он сам начнёт процесс его изгнания из матки, и главное в этом ему не мешать теми же дюфастонами и ультражестанами. Дождаться самостоятельного выхода плодного яйца и не лезть в полость матки кюреткой и отсосом раньше времени. Пятое. Если прирост ХГЧ у вас укладывается в 1,6-2,2, можно считать, что всё более-менее нормально и записываться на УЗИ, когда будет 3-4 недели задержки. К этому сроку всё станет понятно. Есть плодное яйцо, в нём эмбрион, у эмбриона есть сердцебиение и желточный мешок нормального размера. Да, знаю, что у вас или вашей знакомой была внематочная замершая выкидыш и тому подобное. С нормальным приростом ХГЧ Но ещё раз повторю, медицина не точная наука, и в ней множество нюансов. Шестое. Вот ещё несколько. Если у вас нерегулярный цикл, время проведения УЗИ будет определяться показателем ХГЧ. Если он в первом измерении 3-5000, стоит записываться на УЗИ в ближайшее время для уточнения срока. При нерегулярном цикле овуляция гуляющая. Не стоит принимать близко к сердцу заключение УЗИ о наличии ретрохориальной гематомы, тонуса миометрия, необычного жёлтого тела и особенно фразу угроза прерывания беременности. За гематому чаще всего принимают пространство полости матки, которое ещё не заполнено плодным яйцом, просто недоросло до всех стенок. Гематома на самом деле может быть и рассматривать её можно как этап строительного процесса. При прикреплении плодных оболочек повредился сосуд и немного накровило. Но вы же знаете, как эти рабочие могут аккуратно осуществлять монтаж. Соответственно, тонуса миометрия тоже никакого не существует. Матка это мышца. В неё осуществляется встраивание сложного оборудования с подключением всех коммуникаций. Конечно, она не может не реагировать на то, что в неё врастает чужой. Жёлтые тела вообще могут быть любого вида. От небольшого цветочка до крупной кисты в 8-10 сантиметров. И внешний вид никак не влияет на работу этой временной железы. Так что неправильное желтое тело – очередной персонаж узистов-сказочников, работу которого они каким-то волшебным способом могут оценивать на глаз. Киста желтого тела, как правило, рассасывается к 16-18 неделе беременности, когда ее работу перехватывает плацента. С ней ничего делать не надо. Только при большом ее размере избегать повышенной физической активности и страстной любви, чтобы она не разорвалась или яичник не перекрутился. Седьмое. Ну что ж, если вы пришли на УЗИ при задержке 3-4 недели, и у вас всё хорошо, можно спокойно расстаться с доктором до 12-13 недели. Срок беременности считается от первого дня последней менструации при относительно регулярном цикле. С доктором можно обсудить Какие анализы вам стоит сдать и есть ли у вас показания для проведения неинвазивного пренатального теста НИПТ? Это анализ крови матери, берётся из вены, для генетической оценки клеток эмбриона, которые попадают в материнский кровоток после 9-й и 10-й недели беременности. Точность такого скрининга 99%, но не 100%. Он информативнее двух пренатальных скринингов, которые проводятся на 12-13 и 16-18 неделях. И этим тестом их можно заменить. Только помните, что он довольно дорогой, и если у вас нет к нему показаний, возраст больше 35 лет, семейная или ваша осложнённая история, его можно делать по желанию. Остальные анализы до 12-13 недели обычные, а вы их можете сдать в любой ЖК. Подробнее об обследовании в этот период беременности и о подготовке можно прочитать в моей книге "Добрая книга для будущей мамы". Надеюсь, благодаря этой инструкции вы не будете переживать и подвергаться лишней суете в первые, самые волнительные недели беременности. Короткая беременность. Думаю, в сознании большинства женщин есть представление, что любая начавшаяся беременность должна неминуемо окончиться родами. А все случаи выкидышей, замершей беременности или другие ситуации есть проявление нарушения в организме, которое надо диагностировать и устранить. Собственно, так думает и немалое количество врачей, назначающих комплексное обследование организма после первого выкидыша или замершей беременности. На самом деле, такое представление в корне неверно. Процесс создания эмбриона может сопровождаться ошибками, как в результате самого процесса создания, так и как следствие дефектов в конкретной яйцеклетке или сперматозоиде. Этот факт известен организму, поэтому предусмотрена специальная система оценки качества эмбриона, которая начинается с момента его прикрепления в матке и может продолжаться в течение первого триместра. Специальные белки начинают проверять создание эмбриона на всех его стадиях. и если что-то начинает идти не так, быстро сворачивают процесс. Если ошибки выявляются еще до даты ожидаемой менструации, вы можете этого даже не заметить. Чаще бывает, что менструация задерживается на несколько дней и потом может пройти необычно. Такую беременность еще называют биохимической. Однако дефектный эмбрион могут пропустить развиваться дальше, но проверки продолжаются, и рано или поздно дефект выявляется. Как только это происходит, организм включает специально предусмотренную систему остановки и отторжения порочной беременности. Прекращается выработка ЛГ в гипофизе, в результате жёлтое тело снижает продукцию прогестерона, что останавливает развитие эмбриона. Вся эта работа направлена на то, чтобы не допустить рождения генетически дефектного потомства. Естественный отбор Вот когда эта система не срабатывает, случается большое несчастье. Пароки выявляются на поздних сроках, когда прерывание беременности становится опасным или вообще пропускаются и рождаются очень больные дети. Таким образом, если у вас произошёл выкидыш, замершая беременность или анембриония в первом триместре беременности, надо радоваться, что защитная система сработала и вас миновало большое несчастье. Никаких исследований для выяснения причин проводить не надо, думаю, это очевидно. Можно спокойно беременеть через пару месяцев. Теперь, я думаю, вы понимаете абсурдность действий многих отечественных гинекологов, которые назначают в первом триместре Дюфастон или Утрожестан, пытаясь повысить уровень прогестерона и спасти беременность. Вся эта спасательная операция лишь мешает самостоятельному выходу эмбриона. Вводимый прогестерон просто приваривает плодные оболочки к матке. В результате, когда фиксируется отсутствие сердцебиения, приходится механически удалять эмбрион путём выскабливания, то есть травмировать матку. Совершенно нормально, если в начале беременности у вас появляются небольшие кровянистые выделения, тянет низ живота, а на УЗИ ставят мифический тонус. Всё это норма. Да, есть такое заболевание, привычное невынашивания беременности. Ставится оно на основании двух и более прерываний беременности при нормальной генетике плода, доказанной на основании молекулярно-генетического анализа. Только в этом случае требуется проведение обследования для выяснения причин. Всегда рассказывай своим пациентам, которые планируют беременность. Если увидели вторую полоску на тесте и даже эмбрион на УЗИ, не стоит сразу же выбирать роддом. Идёт процесс проверки беременности. Надо дождаться её окончания. Считайте, что беременность состоялась, если вы перешагнули через 12 недель. Теперь, когда вы знаете механизмы оценки беременности, вы будете меньше расстраиваться из-за первой неудачи. Случай или система? В жизни любой женщины рано или поздно возникает необходимость произвести оценку поведения своего мужчины. Внимательно следя за тем, как ваш избранник активно шутит и улыбается всем представителям прекрасного пола, которые встречаются у него на пути даже в булошную, вы пытаетесь понять: он всё-таки просто такой общительный или всё же гулящий? Встречая мужа приходящего, который день подряд на веселе с отрывным календарём в руках, вам вновь приходится проводить сложный анализ происходящего. Или это просто тяжёлый период в жизни затянулся, а календарь на работе подарили? или день взятия Бастилии уже отмечен, а далее я календарь переверну, ибо без поводов выпивают только алкаши, но я же не такой. Собственно, во всех этих ситуациях вы пытаетесь понять то, с чем вы столкнулись. Это случай или систематическое явление? Если случай, то понять и простить, ну а если система, то надо принимать серьезные меры. Болезни нашего организма также подчиняются этому принципу. Есть несчастные случаи, И есть системные нарушения. В гинекологии это встречается сплошь и рядом. Поэтому важно различать такие процессы. Именно неумение и непонимание этой простой истины нашими отечественными гинекологами приводит к избыточной диагностике и лечению. Вот список наиболее распространённых несчастных случаев в гинекологии. Апоплексия яичника, разрыв кисты, внематочная беременность. Появление функциональной кисты яичника, фолликулярной или кисты желтого тела. Выкидыш, замершая беременность на эмбрионе, при однократном явлении. Эпизод молочницы, бактериального вагиноза, цистита, герпеса. Нарушение цикла, задержка, более раннее начало. Рвенистые выделения в середине цикла, коричневые выделения до и после менструации. Эпизод боли внизу живота. отсутствие овуляции при УЗИ, формирование полипа эндометрия, простая гиперплазия эндометрия. Суть в том, что все перечисленные патологические состояния после их появления, излечения или самостоятельного исчезновения не требуют последующего лечения или дополнительного обследования. Однако чаще всего именно этим и занимаются гинекологи. Вот примеры неправильных действий в отношении этих десяти заболеваний. 1. После апоплексии назначить контрацептивы и обследование на гормоны – инфекции. 2. После внематочной беременности проверять маточные трубы, сдавать на все инфекции. 3. После лечения функциональной кисты сдавать на все гормоны и назначать контрацептивы. 4. После однократно неполучившейся беременности назначать полное обследование на все – контрацептивы – и не беременеть «Вечность». Пятое. После излечения от молочницы и бактериогеноза выписывать свечи для восстановления флоры. После однократного цистита лист обследований и средства для профилактики рецидива. Шестое. При однократном нарушении цикла анализы на гормоны и дюфастон с контрацептивами на месяц. Седьмое. При однократных кровянистых выделениях назначать дюфастон или даже гистероскопию. Восьмое. При отсутствии овуляции на одном УЗИ стимулировать овуляцию, если женщина хочет забеременеть. Если не хочет, жёлтую звезду с надписью СПКЯ на грудь и всё, что обычно прилагается к этой награде. 9. После удаления полипа назначать Дюфастон, Утрожестан или контрацептивы на месяцы. 10. При однократной простой гиперплазии после выскабливания назначить то же, что и при полипе. только вдобавок и гормональную спираль Мирена установить. Все эти избыточные и ненужные мероприятия можно объединить под одним лозунгом «От греха подальше» или охарактеризовать казенной фразой по факту случившегося проводятся профилактические мероприятия. То есть врачами в этот момент движет не понимание сути патологического процесса, а старушечье хлопотание «Да простят меня все внуки и их бабушки». Упал ребёнок, разбил коленку, и начинается песня: не бегай, не лазы, не прыгай, сиди смирно со мной на лавочке, дыши свежим воздухом. В целом это беда и проблема российского общества. Мы почему-то во всех аспектах жизни действуем по этому принципу. Произошла трагедия, к примеру, упал воздушный шар, пострадали люди. Принимается решение сразу же запретить все полёты всех воздушных шаров. хотя совершенно очевидно, что это несчастный случай, который, как всегда, является следствием сочетания множества факторов, каждый из которых по отдельности не может привести к катастрофе. Вы можете заметить, что на любые возникающие у нас трагедии реакция носит характер импульсивный и максимально избыточный: всё запретить, отменить, прекратить и усиленно проверять или делать вид, что идёт проверка. Как показывает практика, все эти мероприятия совершенно неэффективны, ничего существенного не выявляют, не исправляют. Вот только обратное разрешение на начало работы, эксплуатации, использования бывает получить крайне трудно и долго. Даже несмотря на то, что все разобрались и поняли, что чрезвычайные события было лишь несчастным случаем. Так и вы столкнувшись с апоплексией, вниматочной или, скажем, с выкидышем, подвергаетесь ненужному избыточному обследованию и лечению, чтобы потом с большим трудом получить у врача разрешение на следующую беременность или возможность продолжать жить как раньше, не принимая разные гормональные препараты. Умение отличать несчастный случай от системной проблемы важный и полезный навык. В частности, он помогает снижать количество фобий, которыми и так сыт избытком наполнена жизнь современного человека. а фобии порождают тревожность. Уровень тревожности растет в обществе из года в год. Сама по себе тревожность изматывает нервную систему, что провоцирует развитие неврозов, проявляющихся возникновением соматофорных расстройств, психосоматики в народе. Другими словами, вся эта суета, которая следует за однократным эпизодом патологического состояния, не только заставляет вас тратить деньги на ненужные обследования и бессмысленные препараты, но дополнительно порождает в вас тревожность, которая сама по себе создаёт больше проблем и лечится труднее и дольше. Регулярно сталкиваюсь с закошмаренными пациентами после апоплексии, которые боятся отменить контрацептивы, хотя именно стресс может способствовать рецидиву. То же самое касается и функциональных кист Запуганные внимательно или неудачной беременностью, впоследствии не могут забеременеть, несмотря на наличие одной проходимой трубы и идеальных анализов. Таким образом, эта избыточная хлопотливость врачей не так уж безобидна, она даже вредна, так как порождает проблемы, имеющие большее значение, чем то заболевание, которое случилось изначально. Думаю, вам будет спокойнее существовать, если вы для себя примите образный сценарий где каждый день вашей жизни это новый уровень в игре. На каждом уровне есть свои испытания, чаще житейские, но время от времени неминуемо будет выпадаться уровень с испытанием, затрагивающим ваше здоровье. Да, мы не сможем миновать или как-то перескочить эти уровни. Какого бы ЗОЖ вы ни придерживались, примите это как факт. Но когда вы сталкиваетесь с этим испытанием, важно в первую очередь понять: это не счастливый случай, или проявление системной поломки. В большинстве случаев в гинекологии остро возникшее заболевание это несчастный случай. Системные проблемы дают о себе знать постепенно, нарастая из месяца в месяц, и тут важно быть внимательным. Часть системных проблем в гинекологии длительно бессимптомна, поэтому УЗИ один раз в год и жидкостная цитология с шейки матки один раз в три года обязательны. Однако, если вы замечаете, что месячные стали обильнее, появились сгустки, боли при половой жизни стали случаться все чаще и чаще, увеличился живот, стали отмечать слабости и прочее, это повод обратиться к врачу раньше. Зная, что гинекологические заболевания делятся на несчастные случаи и системные проблемы, вы сможете избежать ненужного обследования и лечения, а главное, сэкономите нервы. не создадите себе дополнительных проблем. Надёжная защита от системных проблем будет внимательное отношение к небольшим изменениям в вашем теле и состоянии, а также регулярный техосмотр.